Это слово является производным от «хуракан». Так карибские индейцы называли одного из своих злых духов. Любой, кому пришлось столкнуться с ураганом, автору пришлось подтвердить, что ассоциация со злыми духами в данном случае вполне уместна. Ураганы, по крайней мере по названию, ограничиваются районом Атлантического океана. Однако похожие циклонические вихри встречаются и в западной части Тихого океана. Они называются тайфуны. Это слово является производным от арабского туфан. Причем тут арабские слова? Дело в том, что арабы появились в районах Юго-Восточной Азии ранее европейцев. До сих пор в Индонезии очень сильные позиции мусульман, как и на Филиппинах. На юге Филиппин есть племена, носящие имя Морос – Они получили это название с учетом их религиозных верований. Оно произошло от испанского слова, которым обозначали мавров, морс. Арабское слово туфан, возможно, в свою очередь, произошло от греческого тифон, или у этих слов общий предок. Так называли злого духа, который сошелся в поединке с громовержцем Зевсом. Иногда над сушей образуются циклонические вихри, гораздо меньше по охвату, но гораздо более мощные. Они уничтожают все на своем пути. А их скорость не удавалось замерить, поскольку они уничтожают все измерительные приборы. К счастью, они являются недолгими по продолжительности и двигаются в достаточно узкой полосе. Эти вихревые потоки называют торнадо. Испанское слово «торнадо» означает «возвращение». Ветер движется по круговой траектории вперед, при этом как бы возвращаясь назад, напоминая огромную спиралевидную воронку. Оно произошло от испанского торнадо. Гроза. Почему испанского? Испанцы освоили юго-западные и центральные районы США до появления здесь англоязычных американских поселенцев. И они раньше испытали на себе, что это такое. Торнадо чаще всего встречаются центральной части американского юга. Уран. В 1781 году уроженец Германии, английский астроном Уильям Гершель, открыл новую планету нашей Солнечной системы, что вызвало настоящую сенсацию в научном мире. Ведь это был первый зафиксированный в истории случай открытия планеты человеком. Конечно, за 150 лет до Гершеля, после изобретения телескопа, были открыты четыре спутника, вращающиеся вокруг Юпитера, и четыре спутника, вращающиеся вокруг Сатурна. Однако их нельзя считать самостоятельными небесными телами. В данном же случае была открыта действительно самостоятельная планета, орбита вращения которой вокруг Солнца располагалась в два раза дальше от него по сравнению с самой удаленной от Солнца из известных тому времени планет нашей Солнечной системы Сатурном. Новую, седьмую по счету планету назвали Уран в честь древнегреческого бога неба Урана, являвшегося, согласно греческой мифологии, отцом Крона у римлян Сатурна и дедом Зевса у римлян Юпитера. В 1789 году немецкий химик Мартин Клапрот, работая с напоминавшим застывший каменно-угольный дёготь чёрным минералом, обнаружил в нём новый металл, который до сих пор был неизвестен. У средневековых алхимиков была старая привычка соотносить металлы с планетами Солнечной системы. Золото ассоциировалось с Солнцем, серебро, с Луной, медь, с Венерой, железо с Марсом и так далее. Подробнее мы говорили об этом в статье Ртуть. Ну а тут почти одновременно были открыты и новые планеты, и новый металл, поэтому Клапрот, отдавая должное старой традиции, назвал новый металл в честь открытой планеты Уран. Почти 150 лет спустя эта история имела продолжение. В 1940 году американские ученые из Университета Калифорнии в результате проведения серии ядерных реакций получили два новых элемента. До этого самым сложным химическим элементом считался уран. Его порядковый номер в периодической таблице 92. Однако открытые два новых элемента оказались еще более сложными, чем уран. Их номера 93 и 94. И вот, так сказать, в качестве отголоска старой традиции, новые элементы решили назвать в честь планет, располагающихся еще дальше от Солнца, чем уран, которые были открыты уже после Гершеля. 93-й элемент назвали Нептуний в честь Нептуна, восьмой планеты нашей Солнечной системы, названной в честь римского бога морей Нептуна. А 94-й элемент назвали Плутоний в честь Плутона, девятой планеты нашей Солнечной системы, названной в честь греческого бога подземного мира Плутона.